Часто я сидел совсем один. И это было самое лучшее время жизни. Мое. Не обязательно я читал. Бывало, что просто думал о всяких вещах и делах. Иногда о том, как окажется на свободе и отыщет меня отец. Я ничего о нем не знал, но рассуждал так. Есть же он где-то на свете. И не может он забыть родного сына. Один раз гнида опять привела меня к директору, и он сурово сказал. «Оставьте нас, я поговорю с ним один на один». Гнида с удовольствием оставила. Может, надеялась, что я получу ремня? А Михаил Гаврилович сделался какой-то другой, озабоченный и печальный. «Вот что, Григорий Климчук, есть дело, о котором обещай молчать». «Обещаешь?» Иначе сильно подведешь меня. Я ничего не понял, но сразу закивал, обещаю мол, за всех сил. Перед ужином, в семь часов, выйди на двор, в дальний конец, за гараж. Там за забором будет стоять мужчина в коричневой куртке. Он тебя окликнет. Есть у него к тебе разговор. Только недолго. Понял? Я опять закивал. Распрашивать не посмел, и до вечера изводился от ожиданий и догадок. Была осень, октябрь, в семь часов уже стемнело, но по ту сторону решетчатого забора, на улице, горела на столбе лампочка. Вокруг нее реяли дождинки. Я вздрагивал. От столба отделился, словно полоска тени. Человек сказал негромко, «Гриш Климчук». «Ага», — выдавил я и даже икнул от волнения. Возьми пакет. Это письмо от твоего папы. Я не могу сказать, где он сейчас, но ты знай. С ним все в порядке. Он помнит про тебя. Остальное в письме. Старайся никому не показывать его. Сквозь реки забора мужчина протянул мне конверт и сразу ушел, потерялся в сумерках. Я почему-то завсхлипывал. Затолкал письмо под куртку, под рубашку, под майку, к самому телу. И побежал в школьный корпус, оглянулся в коридоре, поскребся в библиотечную дверь. Я редко приходил сюда по своей воле, чтобы не разоблачили, но сейчас попросил Галину Павловну. «Можно, я посижу до ужина? Очень надо!» «Посиди, голубчик, я никому не скажу». За стеллажами я засветил переносную лампочку. Конверт был белый, без надписи. Я все еще вздрагивал. Надорвал уголок, сунул палец, рванул. Вытащил сложенный в четверо лист. Он был голубоватый, линованный. Отец писал небольшими, но четкими, почти печатными буквами. Я уже потом подумал, может, он боялся, что я неважно читаю, старался, чтобы я разобрал все до последнего словечка. Вот что было в письме. Здравствуй, Гришенька. Здравствуй, мальчик мой любимый. Прости, что я не могу написать, где я теперь. Но я жив и здоров. Придет время, я тебя обязательно найду, и мы будем вместе. Это я обещаю. А пока я тебя прошу, помни, что у тебя есть папа. И вообще старайся не забывать все, что помнишь, хоть самую капельку. Может быть, даже вспомнишь маму. Она тебя очень любила. Я каждый день вспоминаю, как мы жили вместе. «Как ты любил ездить у меня на плечах. А еще ты любил играть с рыжим котом Юшиком. Бросал на пол бумажные шарики, Юшик прыгал за ними, а ты хохотал». Я сразу вспомнил кота с торчащими, как иглы дикобраза, рыжими прядками. Они были колючие на вид, а на самом деле мягкие. Юшик любил забираться ко мне в постель и укладываться в ногах. «Что с ним стало?» Еще помню, как мы встречали Новый год, последний, когда были вместе. Губить живую елочку не хотелось, и мы с мамой купили маленькую, искусственную. Я соорудил для нее специальную полку, высоко на книжном стеллаже, и даже сочинил песенку. В лесу нашли мы елочку с искусственной хвоей, поставили на полочку, а дальше ой-ой-ой. Ой — Ой-ой-ой, потому что Юшик прыгал внизу как сумасшедший и подвывал от досады, что ему не удается цапнуть игрушки. А ты сидел у мамы на руках, слушал песенку, смотрел на кота и смеялся. Мама тоже смеялась. Сначала она спорила, что надо петь не хвоей, а хвоей, но я ей убедил, что так будет нескладно. Она согласилась и стала тоже петь, но не как я — а на мотив своей любимой песни «Уралочка». И даже Юшик успокоился. Не помнишь?» Этого я, разумеется, не помнил. Мне же было тогда чуть больше года. Но я вспомнил гимн спортивного клуба «Уралочка». Его иногда исполняли по телевизору, если показывали соревнования. «Уралочка» была знаменитая, часто выступала на общеимперских турнирах. А слова такие. Полощут флаги яркие, шум со всех сторон, выходим из подарки, мы опять на стадион. Ну или что-то похожее, точно не помню. Главное, что мотив подходил. Я потом повторял песенку про елочку с этой мелодией очень часто, но только про себя, конечно.